Глава пятьдесят Вечер выдался на славу. Все стены между полковником и мисс Даряной рухнули, и они стали общаться, как прежде. По крайней мере, начало этому было положено. А я таяла от удовольствия, слушая диферамбы по поводу пива. Все были в восторге, особенно сэр Ридук. «Ты меня прости, Анжелика, но я до последнего сомневался, что выйдет что-то стоящее. Я восхищен. Это достойный напиток». Он должен быть оценен и другими людьми. Возможно, так и будет, когда-нибудь. Мне и самой нравилось сваренное мной пиво. Но вот чтобы открывать производство, нужны средства, которых на данный момент у меня не было. О споре с графом я даже не думала. Все это казалось глупостью, да и в свете наших отношений выглядело странно. Всегда нужно полагаться только на свои силы, а не надеяться на то, что кто-то придет и сделает все за тебя. Утром в усадьбу приехали плотники, чтобы установить пандус для полковника. Несколько часов работы, и сэр Ридок перестал быть пленником в собственном доме. Пока работники убирали пороги, мы с кузиной опробовали новую конструкцию, по очереди съезжая вниз на кресле. Подниматься было сложнее, но ведь и руки у полковника сильнее. А после обеда случилось приятное событие, особенно для Фрэнсис. В Серебряное озеро с визитом прибыл молодой граф Саффолк. Мы устроились в гостиной за чашечкой чая, и Лерой завел неожиданный разговор. «Леди Анжелика, как только я вступлю в наследство, вам будет назначено содержание. Я бы мог вернуть вам преданное, Но на землях, которые перешли моему отцу, уже началось строительство канала. Смею предположить, что вряд ли вам захочется вести дела, связанные с этим делом». «Так и есть, ваше сиятельство. Я ничего в этом не смыслю», — ответила я. Такими серьезными вещами должен заниматься тот, кто разбирается во всех нюансах, касающихся каналостроения. Поэтому будет честно, если вы станете получать часть дохода, как только по каналу пойдут сюда», — удивил меня Сафолк. «Я даже не знаю, что сказать. Благодарю вас, ваше сиятельство. Мне пока еще было трудно осмыслить происходящее. Но во всем этом меня смущало только одно. Мне кажется, я должна была проводить графа в последний путь». Не стоит корить себя. Не знаю, захотел бы я присутствовать на похоронах человека, который желал меня убить. Да и вообще, ваше появление могло навредить леди Фрэнсис, сказал герой, бросив теплый взгляд на кузину. Если вас это успокоит, отца на кладбище провожали только слуги и я. Никто не почтил своим присутствием сие печальное мероприятие. Все его друзья оказались иллюзией. Мне кажется, это самое страшное, что может произойти с человеком. Мне искренне жаль. Не стоит, леди Анжелика. Пусть отец упокоится с миром. Лерой глубоко вздохнул, прикрыв глаза. Но через секунду все тени исчезли с его лица. Я бы с удовольствием навестил мисс Дариану и ее воспитанников. У меня для них есть небольшой подарок. Тогда мы примемся за ужин. Фрэнсис немного смущалась в его присутствии. Передайте мислакостью, что мы ждем ее. Хорошо, леди граф поднялся и поклонившись нам отбыл мы должны приготовить что нибудь вкусное заволновалась кузина мне хочется удивить лорда сафолка удивить прищурившись я закусила губу «М -м, есть один вариант какой фрэнсис замерла в ожидании мы будем жарить шашлык сказала я уже мысленно представляя незабываемый аромат дымка на кусочках мяса шашлык Удивленно повторила Фрэнсис незнакомое слово. «Что это такое?» «Это божественная пища. пойдем ка на кухню». У нас в погребе лежала отличная свиная шея, которую нам передал старый Клаус. Из нее получится отличный шашлык. Разделав мясо на куски, я удалила с него лишний жир, потом порезала лук кольцами. Положив будущий шашлык в большую глиняную миску, я отправила туда лук и приправила все чёрным молотым перцем — после чего добавила немного соли. Основной досол будет уже во время жарки, прямо на углях с обеих сторон, когда кусочки мяса начнут зарумяниваться. Тщательно все перемешав, пока лук не стал выделять сок, поставила миску в холод. В идеале мясо должно было простоять сутки, но нам хватит и пары часов. «То, что ты делаешь, странно!» — воскликнула Фрэнсис. Но в ее взгляде, как всегда, плескались в перемешку восхищение и любопытство. «Ты даже не представляешь, насколько это вкусно!» Я подмигнула девушке. «А теперь пойдем в сад и сделаем очаг из камней». К нам присоединились мальчишки. Близнецы помогали искать подходящие камни, а мы с кузиной складывали из них мангал. Когда он был готов, я взяла острый нож и нарезала крепких вишневых веток, которые собиралась использовать вместо шампуров. Осталось очистить их от коры, а после замочить в воде что я и поручила сделать своим маленьким помощником. Когда я взялась сжечь дрова, все домочадцы вышли в сад. Сэр Ридук сделал это в первый раз после трагичного случая. Вернулся Лерой, а вместе с ним пришла мисс Дариана. Они тоже присоединились к нашей компании. Сад наполнился веселыми голосами. «А что происходит?» Молодой граф удивленно наблюдал за всеми манипуляциями. «Мы готовим ужин», — я улыбнулась ему. Такого вы точно никогда не ели. Пока перегорали дрова, я замариновала принесенный миссис Читдаун картофель, перед этим надрезав его в нескольких местах. Маринад был очень прост — растительное масло, ароматные травы и соль. Когда же я начала нанизывать мясо на импровизированные шампуры, все столпились вокруг меня. «Ты не перестаешь удивлять меня, Анжелика!» — со смехом воскликнул полковник. «Что же это за блюдо такое?» «Шашлык!» — многозначительно произнесла Фрэнсис. «Божественная пища!» Вскоре по саду поплыли восхитительные ароматы. Я переворачивала мясо и посмеивалась над остальными. Они не могли дождаться, когда все будет готово. После мяса пришла очередь картофеля. В это время под моим чутким руководством кузина готовила соус, а миссис Читдаун секла молодую капусту для салата. Соус тоже был простым, но очень вкусным — В него входили сметана, зелень, чеснок, соль и перец. Ну а салат — классика. Капуста, зелень, морковь и растительное масло. «Святой Николас, как же это вкусно!» Миссис Маклин резво жевала мясо остатками зубов. «Я сейчас проглочу язык!» «Не вы одна!» Мисс Дарьяна окунула в соус золотистую картофелину. М-анджи, вы должны мне все подробно записать!» Такие пикники можно устраивать в празднике детям. «Леди, я присоединяюсь ко всем восхищенным отзывам», — добавил Лерой. «Вы настоящая волшебница». «Это вы еще не пробовали пиво, сваренное нашей Анжи?» — похвалился сэр Ридук. И молодой граф недоверчиво взглянул на меня. «Что? Пиво? Вы варите пиво?» «Я принесу несколько бутылочек». Кузина хитро взглянула на Сафолка. «Будьте уверены, вас ждет очередное изумление, ваше сиятельство». «А ведь я помню наш разговор на кухне», — задумчиво произнес Лерой, попробовав пиво. «Тогда мне было смешно слышать от вас, Анжелика, о каком-то деле, которое способна открыть женщина. Но теперь я верю в то, что вы можете многое. Наверное, даже справитесь со строительством канала». «О нет, давайте оставим это профессионалам». Каждый должен заниматься своим делом», — весело воскликнула я и процитировала. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник, и дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, что кто за ремесло чужое братце любит, тот завсегда других упрямей и вздорней. Он лучше дело все погубит и рад скорее посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета». Басня «Щука и кот». Иван Андреевич Крылов.